Тебя, тебя Не было в тебя Такого, как сейчас Счастливого такого Если бы не я, не я, не я Не было тебя, тебя, тебя Не была бы ты такая, как сейчас Вредная такая Эта любовь Что без денег делает тебя богатым Если бы не ты, не ты, не ты Не было б меня, меня, меня Не была бы я такая, как сейчас Вредная такая Это любовь Абонирайте Что без денег делает тебя богатым, это любовь, а которой в ты читал когда-то. Это любовь. Что без денег делает тебя богатым? Это любовь.